— Он итальянец, да? — спросил Митя, вернувшегося ни с чем старичка. — Проходи, Митсон. сердито ответил тот, потирая зашибленный локоть. Его в Милоне за шулерство к постыдному столбу выставляли. Давно ли барышень танцулькам обучал по рублевику за час, а ныне кавалера и действительно статский советник сплюнул. У царя дьяк, у дьяка хряк. Вот кто истинно империей-то правит. «Никуда без него, вертлявого, не двинешься!» Сказал и сам напугался, аж рот себе зажал, по сторонам заглядывался. Проходимец ли, нет ли, но смотреть на итальянца было интересно. Все тон шустый поспевал, и с вельможами раскланяться, и выслушивать нескольких просителей сразу, и даме ручку целовать. Вдруг остановился, сказал, Чисто, почти без акцента. Вы генерал первый, вы граф второй. После вы, сударыня, а дальше я укажу, кому. Не договорил, склонил голову по собачьи, прислушиваясь к чему-то внятному ему одному. Стремительно вскинул руку, будто капельмейстер, пред оркестром. Его светлость Платон Александрович Зуров. Из-за двери донеслись громкие, неспешно приближающиеся шаги. Сияющие створки в третий раз скрипнули, и впереди стоявшие согнулись в низком поклоне, так что теперь поверх спины белых затылков Мити стало все очень хорошо видно. Ух ты! На середину залы, потешно переваливаясь, выбежала мартышка в короткой юбчонке и кружевных панталончиках. Увидела склоненные тупеи и давай в ладоши стучать, скалить желтозубую пасть. А уж потом из застворки высунулся сам Платон Александрович, да и покатился с хохоту. Похвально, что даму, чтите. Прям слезы у него из глаз так смеялся. Преображенец Пикин с кресла вскочил и еще громче князя заржал. Метастазию уже ограничился веселой улыбкой. Хорошо? В добром расположении пребывают, обрадовался старичок. И начался прием. Светлейший, вышедший к посетителям в китайском халате, сначала закусывал. Кушал маслинки, начиненные соловьиными язычками, и щипал шамаханский виноград. Потом ковырял в зубах. Покончив с зубами, взялся за нос, нисколько не смущаясь многолюдства. С утра кожа Платона Александровича золотом уже не искрилась, но, впрочем, цвет лица у его светлости был свеж, а щеки румяны. Большую часть просителей он слушал скучливо или, может, не слушал вовсе. Мысли любимца Фортуны витали где-то далеко. Иной раз, по понуждению куафера, он вовсе поворачивался к низко кланяющемуся человеку затылком. О чем просили, Мите слышно не было. Да и всяк старался изложить дело потише, склоняясь чуть не к самому уху князя. Одним он не отвечал вовсе. И тогда нужно было пятиться прочь. А непонятливый господин Метастазио брал двумя пальцами за локоть или за фалду и тянул назад. Подите, мол, подите. Мить приметил, что несколько раз итальянец что-то нашептывал по трону про очередного искателя. И таких Зуров слушал внимательнее. Ронял два-три слова, которые секретарь немедленно записывал в маленькую книжечку. Папенька предпринял тактический маневр. Взял... Витя за рукав и тихонечко, тихонечко переместился влево. Расчет был такой. Когда светлейшему кончит завивать правую сторону головы, он повернется другим профилем. И как раз узрит отца и сына Карповых. Так и вышло. Увидев же Митридата и его родителей, светлейший вдруг оживился. Взор из скучающего сделался осмысленным. «А, вот вы где!» — вскричал князь, Дернул головой и вскрикнул, забыл про раскаленные щипцы. Руки велю оторвать абразина. Ряхнул он на кафера по-французски. Отойди прочь. А вы двое сюда. Папинка ринулся первым, подлетел к его светлости соколом, поклонился и замер, как лист перед травой. Митя припустил следом, встал рядом. Ну ка, что будет? Как вас, Пескарёв? Спросил Зуров вглядываясь в красивое лицо Алексея Воиновича. и от чего-то поморщился. Никак нет. Карпов, отставной секунд ротмистр вашей светлости поконной гвардии однополчанин. Карпов, ну неважно.